Глава 20. В ушах звенит. Я опять ощущаю, будто внутри меня две части. Одна дико хочет, чтобы в этот момент Сайтон склонился, прижал меня к себе и поцеловал. Сладко, жёстко, страстно, да фейерверков в глазах. Как тем вечером, семь лет назад. Другая часть кричит о том, что нужно бежать от этого предателя, а лучше треснуть его чем-нибудь потому что такие не меняются, преследуют только свои интересы, поступают только так, как интересно им, идут по головам и чужим чувствам. И что ему нужно от меня сейчас? Легкая победа? Тогда чего же тогда в договоре не прописал выполнение супружеских обязанностей? Ну уж нет. Сайтон наклоняется ко мне, сердце трепещет, и я принимаю единственно верное решение – Я делаю шаг в сторону, открываю дверь и быстро проскальзываю внутрь. «Спокойной ночи, Сайтон!» Захлопываю дверь прямо перед носом своего фиктивного мужа и прижимаюсь к ней спиной. Грудь тяжело поднимается, воздуха не хватает. Проклятая истинность. Как понять, где граница навязанного притяжения и настоящего чувства? Может ли быть такое, что я до сих пор люблю его?» Вздрагиваю от того, что Сайтон бьёт в дверь кулаком, рычит, и я слышу удаляющиеся шаги. Конечно, ему совсем ничего не мешает снова пройти через дверь между комнатами, но откуда-то есть уверенность, что он не будет этого делать. Более того, я даже не слышу, чтобы он зашёл в свою комнату. Отдышавшись, я перевожу взгляд на книгу, прижатую к груди. Понимаю, что всё равно не усну быстро». Раздеваюсь сегодня без чьей-либо помощи, потому что Вергена так и не появляется. Думает, что меня разденет Сайтан? Ухмыляюсь. Ну уж нет, пусть держит карман шире. Надеваю самую закрытую сорочку, которую только нашла, зажигаю свечу и сажусь читать. Это должно помочь мне отвлечься и не думать о драконе. О том, могли ли ему боги даровать двух истинах. И что делать той, которую он отвергнет? Точнее, уже отверг. В этом во всём уже значимым кажется исчезновение Вейна. Чем больше времени я провожу с драконом, тем сильнее моё притяжение к нему. И тем более чужим кажется мой настоящий жених. Проклятие. Опять в мыслях Сайтон. Закрываю глаза, задерживаю дыхание и считаю до десяти. Книга. Возвращаюсь к ней и погружаюсь в текст. Я читаю, а перед глазами будто бы не строчки, а то, о чём там рассказывается. Кристаллы, выстраивающиеся как на живой картинке, в ряд, по размеру и цвету. Пружины из разных металлов и разной частоты обмотки. Я узнаю, как определять базовые магические потоки артефакта. Достаю подарок Сайтона и сразу же применяю эти новые знания». Но кроме базовых потоков, я вижу ещё и поддерживающие, и спецификативные, которые, по словам автора учебника, можно увидеть только с помощью других артефактов. Это очень странно. Может, автор что-то преувеличил? Понятия, не имея сколько времени, я читала перед тем, как меня сморил сон. Но, проснувшись, понимаю, что всё, что успела прочесть, то есть вся эта тоненькая книга, осталась в голове. Причём не сумбурной кашей, а теперь лежит чётко по полочкам. Типы артефактов, их применение, состав основных и так далее. И я жутко хочу новую книгу. С этой мыслью я встаю, надеваю домашнее платье и выхожу, намереваясь заглянуть к Сайтану. Сделать это через смежную дверь мне не позволяет смущения. Кажется, что я так признаюсь, что между нами действительно что-то есть». Я заношу кулак, чтобы постучать к нему в комнату, и слышу оттуда женское пение. Оно приближается к двери. Дыхание перехватывает. Нервно сглатываю и отхожу в тень коридора на несколько шагов назад. Ручка двери поворачивается, и оттуда выходит «Леди Гордвин».